Глава 17 Снова смех изгнило во рта старой корги. Снова внутри натянутая струна жил, которая подобно удавке, убивала упорную надежду из вечного спутника зверя с самого начала его восхождения. Глаза колдуньи начали светиться неестественным светом. Эсмер в отличие от Эмиля, смотревший на женщину с примесью тоски и обиды. Невольно вздрогнул от страха. «Величайший мужчина Идона!» Начала она свой сказ голосом, способным остановить кровь в венах, рожденный в грязи и бесчестии, но поцелованный самим миной. «Твоя мать была шлюхой, но красивой шлюхой. Великий бог не устоял, он взял ее». В образе грязного попрошайки или богатого вельможи, соизволившего бросить презрительный взгляд на падшую женщину. Она ведь не отказывала никому, стоило ей увидеть пару золотых. В тот день в очередной заплеванной подворотне мина зажег в ее чреве светоч твоей жизни. Диспотер гневался, сильно гневался. Снова его брат его победил, снова одержал верх. Сколько раз он зазывал упорную, живучую шлюху в свои объятья. Сколько раз сулил ей долгожданное освобождение и покой. А она сопротивлялась. Отчаянно барахталась на поверхности океана жизни, борясь за право дышать. Ты был проклятым, Эмиль. Проклят богом тьмы, чья сила единственная способна тягаться силой света мины. Борьба двух начал определила твою судьбу судьбу величия, судьбу страдания. Каково это – носить в себе силу, дарованную страстью Бога? Каково это – ходить с клеймом проклятия другого Бога? Жалкие людишки боятся тебя, все расступаются перед твоей внутренней мощью, не понимая природу и причину твоего первобытного страха. И только одна слабость есть у Исполина – напоминающего утесы острых скал, хозяином которых он стал. «Женщина! Ты знаешь, кто твой соперник?» Снова зловещий смех после вопроса, который не требовал ответа. Сейчас старуха была не здесь. Казалось, она вообще больше и человеком-то не была. Вратами, через которые с ним говорили те, кому своим величием простого смертного он бросил вызов. Властитель тьмы слишком мстителен и алчен, чтобы отпустить тебя. Отступи, зверь. Впервые в жизни отступи. Отдай ему ее. И тогда, возможно, топор войны будет зарыт. И тогда, возможно, он ослабит хватку на твоем горле. Диспотер возжелал ее. Не дай истории повториться. Ты не великий Мина. Ты не Бог. Лишь сын Бога. Эту битву тебе не выиграть. «Илирия моя, ответил не он, а словно его нутро за него, внутренний голос. Твоя ли? хитрая усмешка искривила отвратительный рот старухи. Хочет ли она быть твоей? Не это я пришел с тобой обсуждать, Эленора, отрезал Эмиль, не давая хитрой колдунье запутать его. Сбить с толку. Он точно знал, Сейчас ее устами с ним говорят не диспотера. Продолжай увещевать о том, что видишь. Я вижу, зверь, что королева золотых песков должна умереть. Я говорила это тебе еще тогда, когда ты только шел в ее земли, в поисках золотого оружия, способного поставить на колени весь мир. Я говорила это тебе тогда, когда ты снова пришел ко мне за ответами вырвав ее из лап смерти песчанных стражников Диспотера. «Я говорю это тебе сейчас, когда ты спрятал её, как тебе кажется, от всего мира в своих покоях». «Наивный, думаешь, та жалкая подделка способна усмирить жажду Диспотера? Ему не нужна грязная кукла, которую ты посадил на золотой трон, словно бы кинув кость собаке. Твои шакалы уже успели тебе донести». Оливии больше нет. Вчера вечером ее тонкая шейка была свернута. Только Диспотер даже смотреть не захотел на глупую шлюху, душа которой метнулась ему в вагоне желания стать его. Ему нужна та, что достойна богов. Матушка, дрожащим голосом вмешался Эсмер. Я вижу сны, навязчивые сны, и они упорно говорят мне, что есть спасение. «Замолчи, недостойное отродье!» Прошипела яростно, перебив его старуха. «После того, что ты сделал с собой, после того, как осквернил память отца, ты недостоин говорить! Зверь, почему ты не отрубил ему язык? Жалкий скопец недостоин иметь голос! И все же я вижу сны, и точно знаю, что они меня не обманывают!» Упорно продолжал Эмиль, захлебываясь в эмоциях. «Ты сам лишил себя права на провидение. Оказался слишком слаб принять этот великий дар. Твой удел нынче – смотреть между ног игрушкам зверя, которые самому тебе никогда не достанутся, потому что ты скопец!» Эсмер сказал, что Иллирию можно спасти. «Я верю ему. Что видишь ты, Элинора?» «Ты знаешь уговор, если я спрашиваю, ты отвечаешь». Спокойный, но строгий голос Эмиля снова заставил этих двух отвлечься от своей горькой двусторонней борьбы. «Я уже говорила тебе все, что вижу, зверь. В чем толк того? Ты ведь не слушаешь. Помнишь, как ты надменно потешался над моими словами, что женщина станет твоей слабостью?» Ты был готов поклясться своей кровью, что этого не произойдет, что не пройдет и двух лун, как ты самолично воткнешь кинжал в сердце той, кто в итоге украла твое. И я помню этот взгляд после. Взгляд отчаянного, заблудшего глупца, который пришел ко мне за ответами, разъедаемый своим отчаянием и смятением. «Скажи, это ведь больно, да? Больно любить?» Прочувствовал. Но мы все равно кидаемся в объятия костра любви. Горим, страдаем, потому что только так и живем. Боги потешаются над нами, посылая любовь. Вот и тебя не миновала эта участь, потому что ты всего лишь человек, пусть и самый могущественный. А теперь иди, Эмиль, мне нечего более тебе сказать. И не пытайся обмануть себя. Рожденная королевой золотых песков такой и останется. Каким бы ни был соблазн поддаться твоей мужской силе, она будет непреклонна. Вспомни вашу ночь в пустыне. Только боги знают, как она хотела бросить всё и бежать вслед за тобой, но этому не суждено было произойти». Сердце Эмиля болезненно сжалось так сильно, что хотелось скрутиться пополам. Он помнил этот день, как один из самых счастливых в своей жизни как один из самых горьких. Ничего больше не ответил Элиноре. Развернулся на каблуках и бросился прочь по скрипучей лестнице. Не видел ничего перед собой, устремляясь навстречу непроходимым зарослям терновника, позабыв о привязанной лошади. Выхватил меч, с яростным рыком начал безжалостно кромсать острые клешни неприветливых зарослей, которые отвечали ему с не меньшим «Господин, господин!» – подскочил к нему Эсмер с отчаянным всхлипом. «Пока есть жизнь, есть надежда! Что бы ни говорила мать, я вижу!» Он понизил голос, словно сам боялся того, что произносил. «Королева Иллирия благословлена Вирой, господин! Я видел вчера ночью, как богиня наклонялась к ней спящей и целовала в лоб!» Эмиль прекратил, наконец, свой бессмысленный бой, а упал на колени, тяжело, хрипло дыша. «Это ничего не значит». Казалось, его голос словно покинула сама жизнь. Так глухо, бесцветно он звучал. «Этого мне неведомо, господин, но я точно знаю, что золотой дар Алоридов – это тоже поцелуй богов, как и ваше величие». Про то, что ее дед был избран миной, я слышал от отца, когда тот отпускал меня, приняв мой выбор отказаться от дара. Он тогда предвидел, что судьба снова вернет меня на предначертанный путь хранителя золота Алоридов. Может быть, верховный жрец говорил правду. И сейчас, господин, сердце подсказывает мне, что надежда есть. Вы помните, что я вам рассказывал о своем самом первом сне? Отец явился передо мной и сказал, что утаил от молодой королевы главную истину. Тогда его предсказание говорило, что она способна понести ребенка с золотым даром только от сильнейшего, от достойнейшего. Но правда была в том, что этот выбор должен был совершить не ее разум, а ее сердце. И Лирия сперва должна полюбить, чтобы родить золотоглазого наследника. Значит, где есть любовь, есть сила Виры. Может быть, богиня сохранит ее для вас, заставит диспотера отступить. Может быть, любовь победит. Вы будете вместе. Все это пустое, Эсмер. Лира не любит меня. Горько усмехнулся Эмиль. Не успел я покинуть пределы замка. Она приняла в моих покоях другого и поклялась отдаться ему, если только он ее освободит от меня. С уст Евнуха сорвался жалобный вздох, больше похожий на свист. Очевидно, слова зверя шокировали его. «И что? Что вы собираетесь делать?» Спросил он, едва скрывая страх и отчаяние. «Ничего, Эсмер», задумчиво и печально ответил зверь. «Все, что я мог, уже сделал, и в плохом, и в переносном смыслах. Если ты прав, и она правда чувствует ко мне что-то» то сердце ее остановит. Если нет, то насильно держать я ее не буду. И вы сможете без нее теперь, когда... Нет, не смогу, — ответил он честно, смотря в темную пустоту перед собой. Но это более не будет иметь никакого значения.